посудой выйдет миллион», — прошептала Маркиза. «Господин Хоше, вы возьмете также золото и серебро. Скажете, что я желаю переплавить по моделям, которые мне больше нравятся». «Слушаю, Маркиза. Золото, которое будет мне причитаться за посуду, сложите в сундук и прикажете одному из ваших приказчиков ехать с этим сундуком так, чтобы мои люди не видели его».